Глава 52. Изгибы. Я еще продолжал смеяться, когда в голову пришел еще один вариант. Возможно, причина отсутствия на соул сильных психиков была еще и в том, что в новой империи не осталось, скажем так, изменителей энергетической структуры, о которых говорила Асси. А как выглядят эти штуки, куда нужно залезать после 20-го? Что-то вроде медицинских отсеков? «Нет, конечно», – Асси хмыкнула. «Это было бы небезопасно полагаться на технологии в вопросе развития твоей цивилизации». Шаннок и Сален, когда разрабатывали эту структуру, нашли простое и элегантное решение. Наомид это материал, который может улавливать управляющие волны, ты хоть на другом конце галактики. В общем, они собрали передающую код-станцию – И чтобы его принять, надо было просто найти залежи этого металла, создать вокруг себя замкнутый контур, ну и выполнить необходимые условия. Намитовая комната. Неожиданно до меня дошло. Сейчас ее используют просто для ускорения развития на начальных уровнях. Так сказать, забивают гвозди микроскопом. Но на самом деле ее смысл совершенно в другом. Неудивительно, что так часто у тех, кто туда заходит, бывают побочные эффекты. Они просто не соответствуют необходимым условиям, и передатчик, стоящий на далекой здании, просто берет и наказывает их. И тут я неожиданно осознал еще кое-что. «Асси, смотри, я видел намитовые комнаты. Их, правда, немного не так используют, но это не важно. В этих комнатах есть ограничения, не больше пяти минут» после которых твой уровень батарейки может пострадать. А что, если это задержка? Например, задержка в передаче управляемого сигнала с в любой другой конец галактики. Если это так, то по величине этой задержки в разных местах мы легко сможем вычислить, где находится не какая-то помойка вроде Тервина, а сама зания. Я смотрел на девушку с блеском в глазах, но та не была готова разделить мой энтузиазм. «Ты прав почти во всем, кроме одного. За Занью никто не терял. На том же Тервине полно звездных карт, где отмечено ее местоположение. Да и согласись, странно, если кто-то взял и забыл, где находится столица, в которой можно было бы взять самую ценную добычу». «И в чем тогда дело? Я ведь правильно понял, что, несмотря на известные координаты, до самой Зани еще никто не добрался?» «Это планета Императора», — Аси посмотрела на меня, как на маленького. «Ты представляешь, какая там защита? Если на ближайшие планеты местные еще смогли пробиться, то на Зании... Даже объединись все ваши империи и Тервин с Дантриджем, вы даже до самой маленькой из орбитальных станций просто не долетите». «Понятно». Я попытался представить мощь, которая должна быть способна защитить того, чей личный уровень батарейки был равен 80. «Ну что, тогда сразу на Тервин летим?» «Конечно, я обещал Ами, что опять буду охотиться вместе с ней за вивисектором, но так не хочется тратить на это время. Думаю, ничего же страшного не случится, если я, скажем, попаду в неприятности, выбыв из игры до следующей петли. Могли ведь меня сбить какие-нибудь нехорошие люди». Учитывая, как нынче небезопасно в галактике, вполне. Сначала на Землю надо захватить Бена. Ответ Асси меня, признаюсь, честно удивил. Не ожидал, что она вспомнит об обороне, а сам я подумал, что тот вряд ли сможет помочь на чужой территории. Думаешь, надо? Ты же сам хотел попробовать там подзаработать, а кто как не вели с его специальностью сможет это организовать? Да и есть еще кое-что. «Я поставила ему восстановление памяти, так что, думаю, будет безопаснее для всего нашего дела не дать ему попасть в руки твоих врагов». «Вот это да! От последних слов Аси у меня просто пропал дар речи». «Выходит, наша скромная пылающая длань как-то обошла все свои ограничения с приказами императора и обеспечила Бену сохранение памяти». Тут я невольно вспомнил попытки бывшего контрабандиста заигрывать с девушкой. Неужели он сумел добиться в этом направлении определенного успеха? Он пообещал меня защищать, и я смогла позаботиться о нем, как о ценном активе. Асси по-своему поняла мое молчание и попыталась объясниться. «Да нет, все нормально», – я отмахнулся. «Уверен, опыт Бена нам на самом деле пригодится, так что летим на землю». Я запустил двигатели и привычно, без каких-либо проблем, уже в который раз стартовал с Хризалиса. Правда, на этот раз все прошло совсем мирно. Не было даже разбегающихся рабочих панарианов. Похоже, принцесса предупредила лорда о том, что я воспользуюсь своей собственностью. И тот с этим уже смирился. Все-таки нельзя не признать, что после появления Увосса, когда Ами и Ревак фактически официально оказались в петле, Их контроль над ситуацией вырос в разы. Тем же повстанцам сейчас явно непросто приходится. И если так подумать, когда я в последний раз слышал об их успехах? Если так пойдет и дальше, то уже скоро петля будет окончательно закрыта. И тогда, если я хочу успеть с обеспечением своего статуса и безопасности, надо торопиться. Полет до Земли прошел штатно. Потом я спустился за Беном и его командой на десантной капсуле. И вот мы уже все вместе висим на орбите, прикрытые полем невидимости, и обсуждаем наши дальнейшие планы. Итак, мы определенно снова полетим на Тервин, но сделаем это не с пустыми руками. У кого какие идеи по поводу того, на чем мы там сможем подзаработать? Я взял первое слово. «Может быть, аккумуляторы?» «По всей галактике это самый ходовой товар?» Тут же предложил Бен, доказывая, что мы не зря за ним залетели. «Не на Тервине», тут же отбрила его Аси, почему-то вызвав у меня довольную улыбку. «Они используют принципы управления кораблями, да и всей техникой, опираясь на заветы Старой Империи. Так что ваши аккумуляторы им просто не интересны. Разве что как металл сдать, но опять же...» Как мы выяснили в прошлый раз, платят за него не так много. Бен кивнул, соглашаясь с доводами пылающей длани. Все верно. Мы уже ввели его в курс дела. И теперь он немного знает настоящую историю нашей галактики. Единственное, что я, как и хотел, оставил в тайне, это история Аси. И теперь, если честно, было бы очень интересно узнать, что же он думает о нашей спутнице и кем ее считает. «Может быть, чхедубоны? Я тоже решил выступить с предложением. «Даже если они там будут стоить дешевле, мы пусть с потерями, но переведем наши местные деньги в их валюту». «Они тоже никому не нужны», – Асси обрезала и меня. «Я же говорила, что эти поделки используют только слабаки». «Неправда», – во мне проснулся дух противоречия. «Я ведь помню ту четверку, что нас убило в прошлый раз». И как минимум у одного из них я видел чье дубон. Я ведь не придумал это. Значит, и пылающая длань может ошибаться.